Клариса Делакруа. Имя данное матери Натана Тривза, хотя он и знает ее только как маму. Ее полное имя звучит так. Принцесса Клариса Анна Джудит петердия Марган Анастратер Дельфина Тривз Делакруа. Императрица-наследница. Возможно, знатокам этимологии и геральдики и удалось бы извлечь из этого именования знание о том, кто она такая и чего хочет в этом мире. Но в нынешние времена найдется немного людей, если они вообще найдутся, у кого есть необходимый досуг для изучения упомянутых дисциплин. И в любом случае необходимые для этого справочные материалы утеряны. А значит, нам остается лишь судить о ней по ее действиям. Однако они выглядят странными. А сама она из-за них кажется загадкой. Впрочем, со временем все так или иначе разъясняется. И нетерпеливым придется занять себя менее сложными вопросами до тех пор, пока они не получат интересующий их ответ.